Понедельник, 9 июля. 9 недель и один день. Первое. Хозяин бульдога с гигантскими яйцами, который прошёл мимо нас по берегу, посмеялся над бриллиантовым мошенником Дзынь и обозвал её педиком. Второе. Стоматологи. Только теперь-то я беременная, и для меня это бесплатно. Так что подавись, Майк, насилующий взглядом, фарфоровых пломб на 300 фунтов, пожалуйста. Да побыстрее. Третье. Издатель журнала «Сделай паузу». В жизни с Джимом и Элейн есть и отрицательные моменты, один из которых — Джимовы аденоидные симфонии в ночной тиши. Ещё один — маниакальное увлечение Элейн вытиранием пыли. А кое-что в них раздражает меня без видимой причины. Например, то, что они обязательно оба выходят из машины, когда приезжают на заправку. Просто не понимаю. Но лучшее, что есть в жизни с ними, — это сад. Мы с Джимом нашли друг друга. Оба просто обожаем всё зелёное и дикое. В квартире у меня были только цветы на подоконнике и один горшок с пряными травами. Всё это уже погибло. А здесь у них большие клумбы в деревянных ящиках, шпалерные яблони вдоль забора. Японские клёны, цветущий кизил, крупные белые розы, похожие на девчачьи блузки и с небесным ароматом, тюльпаны в форме мороженого и крошечные разбитые сердца. Я всё, наверное, и не упомню. Георгины, камелии, кроваво-красные рододендроны, декоративный лук, юки, настурции, серебристая кошачья мята, ромашковые астры, тёмно-синий дельфиниум — Маленькая грядка с чебрецом розмарином и мягкими листьями шалфея, которыми я снова и снова вожу себе по губам. Вот чёрт! Ведь Офелия в Гамлете делала то же самое, да? Перечисляла название растений? А я же вам говорила, что схожу с ума. Джим всегда найдёт, чем заняться в саду. Вечно что-нибудь срезает, подстригает или просто поглаживает листики. как будто впрыскивает себе лекарство. Он говорит, что не смог бы жить нигде, кроме Англии, потому что только здесь такой климат и такие цветы. Хотя однажды он всё-таки заикнулся, что любопытно было бы побывать в одном месте в Калифорнии. Называется «Равнина Кариза». Он прочёл об этом в Daily Mail. «Суперцветение!» — с горящими глазами рассказывал он. «Вот бы взглянуть своими глазами!» пустыне вся раскрашивается полевыми цветами — фиолетовыми, розовыми, жёлтыми, но только на один месяц или вроде того, а потом всё опять исчезает. Это бывает, когда над пустыней проливается много дождей, и зрелища, говорят, просто невообразимое. О, Рианон, какие цвета! Я мало видела в жизни людей, которые относились бы с любовью даже к сорнякам. И вот Джим — Как раз один из таких. На заднем дворе, с его позволения, растёт и цветёт буквально всё подряд, чтобы было много бабочек, а сарай за домом снизу доверху зарос плющом. Джим говорит, другие садоводы ненавидят плющ, потому что он, по их мнению, глушит рост других растений. А вот Джим утверждает, что плющ — это восхитительно. Ведь от него столько пользы для экосистемы, птицы и насекомых. Он обожает все растения. Плохие и хорошие, красивые и уродливые. Даже вонючие и колючие, и такие, которые ловят мух. Плющ — ещё и на редкость упорное создание, — говорит он. Что бы ты ни делал, он вырастает заново и карабкается вверх. Не остановить. Существует поверье, будто в дом, заросший плющом, не могут проникнуть ведьмы. Тогда тебе этого плюща надо гораздо больше, Джим. После обеда ходила к Зубному. В журнале «Сделай паузу» была статья про Крейга. Целый разворот о его нездоровом увлечении гейскими чатами и садомазомасками. Ни слова правды. Но кого это когда-нибудь беспокоило? Меня хорошенько тряхнуло, когда я увидела его, улыбающегося на кипрском пляже. Сразу после того, как была сделана эта фотография, мы занялись сексом. Тогда как раз солнце садилось. Меня крейк отрезал. Сделал из этой фотки аватарку на Фейсбуке. А вообще-то это было наше совместное селфи. Джим говорит, нам не следует общаться с прессой. Какие бы деньги они за это ни сулили. Газет рассчитывала на эксклюзив. Ну, раз уж я у них так давно работаю и всё такое. Но Джим сказал «нет». Никаких интервью, никаких репортажей. Ничего. Рианон, ты этого не перенесёшь. Я запрещаю. Нельзя подвергать себя стрессу на таком раннем сроке беременности. Подумай о ребёнке. А я, конечно же, думаю о ребёнке. Но не могу не думать о том, как много упускаю. Ведь все могли бы сейчас говорить обо мне. Могли бы запустить историю под названием «Чудо Прайри Гарденс» Продолжение. Я могла бы опять выступать в «Ни свет, ни заря», есть круассаны и сидеть в эфире между бездомной кошкой, написавшей бестселлер, и парнем, которого прославило видео про куриные наггетсы. А вместо этого сижу здесь и ничего не делаю, выступая в качестве лучшей актрисы второго плана. Никто никогда не помнит, кто получил эту награду. Правда, хотя бы одну полезную вещь я сегодня сделала. Разместила пост от имени Эй-Джея на его странице в Фейсбуке. Редкий случай, когда от Фейсбука есть польза. Если стянуть у незнакомых людей их отпускные фотографии, можно создать иллюзию, будто кое-кто совершенно не умер и не лежит в виде несколько плотно завёрнутых в плёнку кусков в багажнике твоей машины. Под постом уже появилось несколько комментариев, один из них от Клавдии. Рада, что ты так здорово проводишь время. Ты был прав. Судя по этим фотографиям, Болгария прекрасна. Кстати, мог бы и звонить тётушке хотя бы изредка. Обнимаю К. икс Надо поскорее придумать, где бы его похоронить. Заходил Джим. Сказал, что в квартире полицейские уже осмотрели всё, что нужно, и теперь я могу поехать и забрать оставшиеся вещи. Говорит, что отвезёт меня. Попозже. сказала я. Сначала поспать.